«Постскриптум». «Теперь я вспомнил. Бог был за это наказан. В тот день я понял, что Он не всемогущ. С тех пор я Его больше никогда не видел».